Глава 21. Вербовка. Облаком поплыли воспоминания, как он попал во Францию и в дом замечательного барона Франсуа Дария Год назад ему исполнилось 18 лет, и ему пришло время призыва на учебу и службы в армии. Отец был в постоянном восторге, что его сын идет служить в стране. Он заказал все самое лучшее для дракона, приезжал мастер и снимал мерки с него, Для седла, подпруги, сбруи. оружейник приезжал и мерил, насколько нужно укоротить японские мечи. Джун решил, что на драконе ему будет удобнее скакать, если мечи будут сзади за спиной. Но они были слишком длинными и до конца не вытаскивались. Надо их немного укоротить и сшить для них новые удобные ремни, держащие за спиной всю сбрую. Он вспомнил, как желтый дракон Чен хотел ему сделать сбрую чтобы он на скаку мог достать мечи из-за спины. Он показывал Джуну чертеж, где придумал ему сбрую для мечей за спиной. Он хотел совсем убрать ножны, оставить лишь небольшие отрезки ножен на концах, а весь меч держали бы магниты, хмуты и направляющие. Тогда Джун мог бы на скаку немного вытащить меч из ножен на конце и надавить плоскостью клинка на плечо, и меч был бы уже у него в руке. Джон начертил чертеж этой сбруи, и оружейник разразился восторгом. Мысли дракона Чан. Как только он приехал в кавалерийскую часть, его сразу же подстригли. Никуда не денешься. Дисциплина. Переодели форму и выдали армейскую саблю. И короткий карабин. Велели сдать его мечи на хранение кладовщику. Он проучился уже три месяца в учебном полку и принял присягу королю и государству Корея а на следующий день его вызвали в штаб. «Джун, ты знаешь французский язык?» Сразу спросил его полковник, как только он вошел в кабинет. «Да, господин полковник, я говорю и пишу, читаю на французском, но в разговорном мало опыта». «Ничего. Подписан договор о сотрудничестве и помощи между Кореей и Францией. Наш король приказал отобрать молодых солдат и отправить на учебу в их армию. Мне доложили, что ты знаешь их язык. Я выбрал тебя и еще нескольких молодых солдат. Вы отправляетесь во Францию. У каждого из вас будет ваш куратор и опекун на время учебы. Вы зачисляетесь в особую разведывательную команду армии Кореи. Это секретная миссия. Каждому из вас присваивается звание лейтенант. Нужно еще три месяца доучиться. Через три месяца вы отправляетесь на год к своим закрепленным опекунам и кураторам для познания их жизни, быта и усовершенствования языка. Ты христианин? Да, я христианин католической церкви, господин полковник. Очень хорошо. Очень хорошо. Через год вы поступаете в их учебные военные части, и я сразу же приказываю тебе все замечать и запоминать, как устроена жизнь государства, политика. Когда через год поступишь в их учебный армейский полк, изучай и запоминай все их политику, стратегию и тактику их армии. Нигде и ничего не записывай, только запоминай и оставь наш этикет воспитания воспитание. Перенимай их европейские манеры и быт и вживайся в их мир. Эта миссия очень важна для нашего государства. Господин полковник, а как мне быть с моим конем? Вы едете с ними, не беспокойся. Сперва на корабле, потом железной дорогой. Джон вышел из штаба счастливый. Его дракон поедет с ним. Да, и задание интересное. Так он и попал в дом замечательного барона Франсуа Далье, его опекуна и куратора. Отец присылал ему деньги, но их некуда было тратить. Корейское государство за все оплатило, да еще и стипендию назначили, и он складывал их к родительским деньгам.